Частица 36. У философа и математика Бертрана Рассела был невероятно широкий круг знакомых. Он встречался практически со всеми известными людьми конца XIX и первой половины XX века. Редко для кого у него нашлось доброе слово. Например, он писал, «Ленин произвел на меня меньше впечатления, чем я ожидал. По его мнению, лорд Альфред Теннисон скорее лицемер. Я считаю его мошенником. Дуайт Эйзенхауэр – глупец». Тогда как Джордж Бернет Шоу чеславен и в этом он весь. Что же касается Дэвида Герберта Лоуренса, то он совершенно непереносим. Он фашист. Однако об Эйнштейне, которого Рассел знал довольно хорошо в 1961 году, он вспоминал как о невероятно симпатичном человеке. Он держался очень просто, без намека на претенциозность. Если встретишься с ним в вагоне поезда, можно и не догадаться, насколько он знаменит. Эйнштейн был очень-очень дружелюбным. Невероятно свободомыслящим человеком. Вообще, я думаю, что это был прекрасный человек, самый приятный из всех великих людей, которых я когда-либо знал. Ни в коем случае я не хотел бы, чтобы хоть в чем-то он был другим.